«Дорожные встречи!» В переговорную трубу отчетливо постучали с кунга. Дядя Саша с наладили и проводную электросвязь, но труба, в общем, была проще, а проще, значит, надежнее. «На связи!» — откликнулся тут же Владимир, потом, сообразив, что выходное отверстие трубы прикрыто, скомандовал. «Джонни узнай, что им надо. Опять писать!» Женька хрюкнул, понимающий, и занялся трубой. «Это Гулька!» — сообщил он через минуту. «Она говорит, что сейчас пост будет!» Что за пост? Милицейский, кажись. Она что-то как-то рассказывала Лёшке, я не вникал, что-то неприятное. Говорит, что около него надо по-любому на минутку остановиться. Чего ради, с кем-то поздороваться хочет. Тип того, я так понял. И по этому поводу в трубу слышно, они там затворами лязгают. Ох ты, что ты я раньше не спросил, заботился Владимир. Это что, может быть опасно? Я полагал, что сейчас до Озерия дорога чистая. Генка говорил, что в Оршанские патрули отменили, горючего нет, чтобы на трассе заставы, да еще которая не в сторону Мумска. Ну, полицейский пост не может быть особо опасен, но все-таки. Ага. Ладно, передай. Остановимся. И строго. Объявляется боевая готовность. Никита, приготовить к стрельбе курсовой пулемет. Джонни, держи ленту. «Пускай студент держит, я сам стрелять хочу, если что!» — окрысился Женька. «Матюха, меняемся местами!» «Ну что сказал, будешь ленту держать!» Женька новоявленного члена экипажа не особо жаловала и при каждом случае старался показать, кто тут главный. Матюшкин не возражал, сейчас они завозились, меняя местами. Владимир же вглядывался вперед, он уже видел поворот, вот его миновали, он сбавил скорость, и вдали появился, собственно, сам пост. Возле самой дороги полузанесенная снегом рыжепетистая коробка с башенкой, из которой торчал толстый ствол старинного пулемета. И поодали несколько вагончиков, между которыми были протопты на дорожке. Два автомобиля, судя по тому, что они были замечены снегом, давно не использовавшиеся. Дорогу же преграждал полосатый швагбаум. Металлическая будка явно военного назначения, да еще с пулеметом, по мере того, как они подъезжали все ближе, Привлекало его напряженное внимание, но вскоре он успокоился. К ней не вела ни одна из протоптанных дорожек, и эта коробка явно была необитаема. Ну, тем легче. Людей что-то не видно, хотя из трубы одного из вагончиков явно курился дымок. И швакбаум. Снести его сходу, что ли? Если никто не выйдет, не собирается же гулька идти к ним разговаривать. Это было бы опрометчиво. Менты они и есть менты. Самая опасная в нынешних условиях служивая каста. Опаснее только что разве уголовники? Впрочем, их, их сейчас не разберешь. Менты грабят, уголовники поддерживают какой-никакой порядок. всю жизнь невероятно переплелось и изменилось. Однако сносить шлагбаум не понадобилось. Когда грозная машина приблизилась метров на 200 к шлагбауму, дверь вагончика отворилась и оттуда торопливо, продолжая одевать и застегивать сизого милицейского цвета бушваты, поминутно роняя под ноги автоматы, вывалились двое, комично разные. Толстый но невысокий, с подтяжками на выпирающем из-под бушвата брюхи, и повыше, но тощие, руки которого болтались в рукавах бушлата, как палки в ведре. Продолжая застегиваться, торопливо побежали к Швагбауму. Владимир сбавил ход, выжил с сцепления и мягко подкатился подкатил свонопотама к Швагбауму. Остановился, поставил на нейтралку, не глуша мотор, в щель в бронедверце с интересом разглядывал подбегавших полиционеров. По суетливым движениям, по общей расхристанности, он тут же определил их как минимально опасных. Видно было, что, видя на дороге такое чудовище, они тут же преисполнились почтения. Оба были с автоматами, толстые с ксюхой, а длинные худой, с обычным веслом. Но автоматы держали так, что видно было, не бойцы. До опытного знакомца Генки им было явно далеко. Впрочем, осторожность следует проявлять всегда, тем более он так ведь и не выяснил у гульки, чем этот пост так знаменит и ей по дороге так запомнился, что она загодя попросила сделать остановку. Может поблагодарить кого? Или наоборот? В любом случае, стоило выяснить обстановку. И уж точно не оставлять же для беседы с полицаями одну гульку, какие бы у них ни были с ними отношения. Поэтому Владимир сразу как остановил машину, достал пистолет, выбранный себе в арсенале «Браунинг Хай Пауэр». Пожалуй, лучший пистолет Второй мировой войны. Да и в наше время даст фору многим и многим засунул его себе сзади за ремень. Еще один такой же висел у него в набедренной кобуре на виду. Неплохо иметь что-либо на сюрприз. Приказал Женьке, «Джонни, ты не выходишь. Берешь автомат и следишь за обстановкой через щель в дверце, когда я выйду. Дверь не открывать. Студент, ты за пулемет и смотри прямо по курсу. Посмотрим, что это за полициянты. Женька не стал возражать. Это была не мелочь какая-нибудь, типа, кому на всякий случай сидеть за пулеметом, а кому держать ленту. Это было боевое расписание, подаваемое теперь Владимиром тоном, не торпящим возражений. Авторитет Владимира в Женькиных глазах в последнее время вырос неизмеримо. Взял автомат и приготовился перебираться на водительское сиденье. Владимир еще раз взглянул в амбразуру. Полицейские явно не проявляли агрессии и держали автоматы на ремнях за спиной. Открыл дверь и выпрыгнул с подножки в снег на дорогу. Морозный воздух после сухого жара кабинной печки освежил. Он встал, уперев руки в бока, и ждал, когда наконец приблизятся вплотную эти два бывших работника правоохранительных органов. Прикинул, что от возможного выстрела из вагончика они его сейчас закроют. Да и глупо было бы кому бы то ни было стрелять в сторону этого бронированного мастодонта, у которого с каждого борта торчало по четыре пулеметных ствола. А этих двоих он явно успеет уложить раньше, чем они схватятся за автоматы. Вспомнился тот подставной милицейский пост, с которым он расправился, когда пробирался впервые в составе Байферской команды Коршанску. Менты! Как бы с этими также не пришлось. Что у Гульки с ними за дела, интересно? Оглянулся, поодаль остановился микроавтобус Ивановича, наблюдает. Лязгнула задняя дверь кунга, звук прыжка с высокой подножки, похрустывая снежком подошла гузель. В своей теплой куртке, только еще перетянутой теперь черным тактическим ремнем, за которой заткнуты два автоматных магазина, плюс висящая на нем кобура с пистолетом, с автоматом на плече, под рукой, сосредоточенная. Из подвязанной шапочки на плечи стелются и сине-черные волосы. Владимир вновь отметил, какая она красивая. Неужели она потеряна для него навсегда? Нет, не может быть такого. Хотя и Наташу он ведь тоже любит. Или нет? В любом случае, Наташу он никак бросить не может. Э-э-э. Здравств... «Здравия желаю!» – поприветствовал их первым приблизившийся, наконец, к ним толстяк с капитанскими погонами на засаленном милицейском бушлате. Что бушлат был мятый и засаленный, совсем неудивительно. Он служил уже много месяцев попеременно то подушки, то одеялом. Владимир с интересом рассматривал, отметив про себя и маленькие свиные бегающие глазки, и рыхлую харю с висящими щеками, явно готовую отразить любую эмоцию – от рыболепства до высокомерия. В зависимости, как поведет себя собеседник. Пока что видно было, что грозная машина произвела на него сильное впечатление. Наверное, давно такие тут не ездили. Тут, судя по всему, вообще давно никто не ездит. Видишь, какой ошарашенный. И тот дохлик, почтительно так держится явно за своим начальством. «И вам не хворать», — нейтрально эдак ответил Владимир, — И про себя подумал, что совсем недавно, да не имея у себя за спиной эдакого дредноута, ощетившегося стволами пушек, тьфу, пулеметов, он бы не рискнул так отвечать, представитель пусть бывший, но все же власти. А вот сейчас он чувствовал себя очень уверенно. Кто еще тут теперь власть, надо поглядеть. У кого пулеметы и броня, тут и власть. А эти так, ошметки метки былого. Повисла неловкая пауза. Капитан во все глаза рассматривал прибывшее на пост чудовище его водителя, и все никак не мог понять, как же себя вести. Серьезный, симпатичный парень без шапки, с длинными вьющимися светлыми сраженой волосами. Защитного цвета плотной флисовой армейского кроя курточки без шевронов и знаков различия. Тактических штанах с массой коварманов. На бедре кобура платформы и запасной магазин. И очень уверенный в себе, смотрит это как исследователь на через увеличительное стекло. Рядом подошла высокая девка с автоматом. Черные блестящие волосы стелются на плечи. Красивая. Но смотрят угрюмо из-под и автомат держит под рукой, как будто стрелять готово. Неприятно. И машина странная. такие гроб на колесах. Стволы пулеметов торчат. Все по-серьезному. А вот борт расписан какой-то ерундой. Нарисован странный розовый кабан с задранным хоботом. Какие-то джунгли. Да еще на залепленном снегом бампере сидит какой-то здоровенный желтый медведь в красной жилетке. Кто же это такие? Взгляд капитана Дим Димыча пустовало метался от стоящих перед ним парня с девкой к бронированному монстру. И он все никак не мог понять, кто такие, как с ними себя вести. Представители новой власти или банда какая? Или коммерсанты теперь так ездят? Если коммерсанты... Ой-ой-ой, как же их трудно будет трясти в такой-то скрылупе. Но коммерсанты-пулеметы вроде как не положены, значит бандиты какие-нибудь... Но бандиты должны быть люди серьезные, а тут парень какой-то молодой, девка, да машина как-то несерьезно раскрашена, как будто на утренник в детский сад едет. И форма не военная, кроме как курточка на парне. И знаков различий никаких. Ой, все же, как мы отстали от событий-то в нашей глуши. Не зря в деревне-то говорили, что в Оршанске, судя по радиопередачам, никакой власти вообще уже и нету. Может, может этот парень просто угнал мне машину? А тогда можно было попытаться ее отжать. Ну и что, что у пацана пистоль, а у девки автомат? Они же, Дим Димыч, вот и ГАНС, э, власть, проверить документы, типа, э, если их с девкой только двое. Нет, не одни они здесь. Дим Димыч заметил, что в борту машины отодвинуты несколько заслонок на байдинцах, смотровых щелях, и там мелькают чьи-то любопытные глаза. Вот ствол одного из пулеметов качнулся в его сторону, и из амбразуры послышалось явно девчачьим голосом. «Пух!» Дим Димыч непроизвольно вздрогнул – Вчера бронемашин машин довольно засмеялись. Ветерком потянуло на них дымок из трубы печки, торчащей над броникунгом. «Кто же не такие?» Дим Димыч терялся в догадках. Его богатый опыт ему что-то ничего не подсказывал. Но на всякий случай решил держаться любезно. Э -э -э «Я старший поста капитан полиции Пустовалов». Он неловко козырнул, при этом автомат свалился у него с плеча, его пришлось подхватить. Выждал и снова повторил. «Здравия желаю» и замер выжидательно, рассчитывая, что парень в свою очередь представится. Но где там?» Тот стоял и продолжал рассматривать Днем Димыча холодными светлыми глазами, и от этого взгляда к капитану стало что-то зябко. Владимир же действительно рассматривал этих двоих бывших милиционеров как вредных, мерзких животных, вроде клопов, раздумывая только, что с ними делать, передавить или залить дустом. Эти двое ему сильно не понравились, хотя стоявшая рядом Гузель ни словом не дала ему понять, что за дела у нее с ними. Как-то вспомнился еще тот тоже милицейский стационарный пост, на котором они всем табором были задержаны, когда шли и несли раненую в живот Вику в Азерия. Как те менты не разбежались им помочь. О чем шептались они ночью, как и кого обобрать, обчистить, когда в ста метрах станала в бреду раненная девушка. Он покосился на гузель, лицо ее было непроницаемо, как у индейца. Вот только автомат, он заметил, был снят с предохранителя. Хм, ну, ясно. Оно и понятно. Это можно было ожидать. Чего же еще? Гузель тоже рассматривал этих двоих как мерзких мелких насекомых. Толстого капитана она видела впервые, наверное, он и стрелял из вагончика. и сейчас все стекла забиты досками. А этот тощий, его она помнила. Не попала она в него тогда. А он ее явно сейчас не узнал. Видел-то издалека и лишь мельком. Но теперь-то явно не убежит. Они уже были мертвы, эти два поганых мента, но еще не знали об этом. Еще двигались, переминались, их поганые сердца еще перегоняли последние в их жизни литры крови, но они были уже мертвы, она так решила. Те парни в камуфляже, просто грубые самцы из арсенала, они ей ничего не сделали, и даже, может быть, и не желали зла, просто хотели трахнуть, а она вполне себе поучаствовала в их убийстве. А эти двое явно не должны были жить, сволочи. Она уже сейчас уложила бы их одной очередью, но рядом стоял Владимир, мужчина, ему было в конце концов решать. Так она была воспитана. Надо ему сказать. Володя, он только взглянул на нее и, судя по всему, все понял. Капитан почувствовал исходящие от чернявой девки враждебные флюиды и поежился. Кажется, про отжим машины и думать не приходится. Искательно взглянул на парня и зачастил. А мы тут дежурим тут, в тяжелых условиях выполняем свой служебный долг. Из всего личного состава вот только мы и еще Леха, то есть рядовой, как его, раненый лежит он в том вагончике. Представьте себе, мы тут как бы в глубоком тылу, ну, подверглись неделю назад нападению мувской диверсионной группы. Представьте себе, на лошадях, кто бы мог подумать. Мы приняли бой, в результате старший лейтенант Петрович убит, а рядовой Леха тяжело ранен. даст эти бессмысленные слова, Дим Димыч уже понимал, что это, несмотря на клоунскую роспись броневика, люди серьезные. И пытаться что-то отжать у них пустая затея. Это явно читалось во враждебном молчании девки и в бесстрастном выжидательном молчании парня. И в меликающих амбразорах, подсматривающих глазах. И в щель водительской двери тоже кто-то смотрит. Но, может быть, удастся что-нибудь выжалить? В тяжелых условиях исполняем, значит... «Я капитан Пустовалов, а я говорю уже, а вы, простите, не вижу вашего звания». Парень по-прежнему молчал, и капитан продолжил. «Какой у вас хороший броневик, таких сейчас, наверное, уже не делают, и, и эмблемы такие симпатичные. Это что, розовый кабан? А чья это эмблема? Мы, извините, тут несколько отстали от политической жизни в столице». При «кабан» в Кунге кто-то возмущенно, но тонким девичьим голосом нецензурно выругался. но капитан не обратил на это внимания. Очень тяжело с продуктами, очень. И с боезапасом, надо признаться. Хотя мы не жалуемся, но продолжаем с честью. Раненый у нас, я говорил уже, раненый Леха, Алексей, был ранен при нападении на пост. Вы не могли бы выделить нам для раненого некоторую толику своих припасов? Как так сказать, коллегам? На самом деле Дим Димыч кривил душой, никакого раненого у них уже не было. Раненый Леха так достал их за несколько дней своими стонами, мешая ночью спать, что вчера они с Йоркой удавили его подушкой. Все равно это и для него был лучший выход. Медикаментов, кроме йода, у них все равно не было, а раны гноились и уже начали вонять. Конечно, это был, был, был лучший выход, и тело Лехи заняло свое место в траншее рядом с трупом лейтенанта Петровича со снесенной большей частью черепа. Но знать об этом проезжающим было не обязательно. Напротив, на раненого, глядишь, выделить что-нибудь дополнительно. Капитан смотрел просительно, а парень, как будто закончив свое исследование, повернулся к стоящей рядом девке и именно ей только и сказал «Ну, Гуля, у тебя было какое-то дело здесь, решай его и поехали». Дим Димович смотрел недоуменно, хотя его кольнуло это обращенно не к нему, решая его, так они говорили во вполне определенных случаях, а вот Юрка Сабельфельд, Ганс, внезапно что-то сообразил и, бросив снег автомат, метнулся по дорожке к вагончику. В руке парня как-то внезапно оказался пистолет, но он не стрелял. А вот того автомата чернявой девка теперь конкретно смотрел капитана в грудь. Скотт обмер. И слова ее, обращенные к нему, были мертвыми, неживыми, холодными. «Скажи, Скотт, сколько девчонок вы тут трахнули и закопали? Ну?» Ганс, петляя, падая в сугробы и опять вскакивая, несся к вагончику. Дим Димыч вдруг четко понял, что не будет сейчас не только вспомашествования от этих странных проезжающих, но и больше не будет совсем ничего. Ни пьянок с деревенской самогонкой в штабном вагончике, ни хавки, ни женского тела, растянутого на одной из коек, ни власти, ни до да, этого снега неба тоже, этого стелющегося дымка от печки тоже не будет. За что? За что? Выдохнул он и повалился на колени. Одновременно Гузель нажала на спусковой крючок, и автоматная очередь, направленная ему в грудь, прочеркнула его от груди долба, выбив из спины и затылка облачком мелкие красные брызги, отбросив его назад. Гузель вновь скинул автомат, стараясь поймать в прицел мечущуюся из стороны в сторону спину удирающего тощего мента, но ее опередил Женька. Распахнув водительскую дверь, он с криком «Уйдет же, уйдет!» застрочил вслед убегающему из автомата. Разразился длинной очередью и автомат Гузеля. Пули взбивали фонтанчики снега слева и справа, отпетляющего в ужасе, как заяц Ганса, но он мчался прочь, как заговоренный. в магазин, Женька метнулся обратно в кабину и громко заорал в переговорное устройство, хотя его бы легко услышали через больницу с улицы. «Левым бортом! Вся артиллерия! По бегущему противнику! Пли!» И как бы подчиняясь его команде, но на деле опережая ее, застрочил один из пулеметов левого борта. Через секунды к нему присоединился второй. Они били не очередями, они строчили непрерывно, и почти добежавший до вагончика тощий мент вдруг споткнулся в вихре поднявшихся вокруг него снежных фонтанчиков и рухнул на снег, не добежав. А два ствола продолжали строчить, вздымая вокруг его тела все новые и новые фонтаны снега, часто стукая и в сам вагончик. И в треске выстрелах никто не услышал, как лязнул, открываясь люк над крыше «Кунга». Наблюдавшись за всем этим действием, Владимир уже было хотел отдать приказ прекратить теперь уже бессмысленную стрельбу. как Прямо, кажется, над его головой раздался оглушительный грохот. Нечто мгновенным факелом пронеслось в сторону полицейского в вагончика, и там тут же грохнул сверху вагона, взрыва из в сторону вагончика. От оглушительного удара по барабанным перепонкам Владимир непроизвольно аж присел и увидел рядом округлившиеся от неожиданности глаза гузели. Она тоже рухнула на колено. Вот это да. Поднявшись, он оглянулся. Оба, до этого строчивших пулемета, после этого оглушительного удара замокли, как по команде. Он сделал несколько шагов в сторону, увязнув в снегу, чтобы увидеть кто там на крыше Кунга, а там ярко маячила красная курточка Алёны Лешки. Высунувшись по пояс из люка, она, сейчас бросив рядом на крышу пустую уже трубу гранатомёта РПГ-7, зажала обоими руками уши и, сморщившись, шевелила губами, не то ругаясь, не то просто бормоча. «Ой-ой-ой, как грохнуло, я ничего не слышу!» Зато вот Женьку, в момент выстрела, находившегося в кабине, совсем не так глушанула, и он первый пришел в себя, выскочил на подножку, уцепившись за край крыши, потянулся, увидел, кто и из чего стрелял, и, спрыгнув на дороге, радостно заорал. «Вот это да! Вот это грохнуло! Видал Бонс в дремезге? И развернулся боком вражеский фрегат, и левый борт окрасился дымами! Лешка, ничего себе! Кто тебе разрешил? Тащи сюда еще трубу! Я тоже так пальнуть хочу! Я не думал, что оно так здоровское!» Звон в ушах от прогремевшего прямо над головой выстрела быстро проходил, и последние слова Женки Владимир уже расслышал. А из задней двери машины уже высыпал на улицу весь личный состав. Элеонора, Наташа, через некоторое время выбралась, предварительно захлопнув за собой люк на крыше и Алена. От белого фургончика уже спешил, сжимая в руках автомат Иваныч. Поднялся какой-то непонятно радостный галдеж. «Ничего тебе как бомбануло! Нам бы в башню таких штук десять!» Элеонора... Володя, Володя, этого я бежавшего срезала. из пулемета. Да-да, мы с Элькой стреляли, но сваливаю я точно, то точно я видела, Наташа. Видали, какая точность? Вот как надо. Женька, тебе ни по чем не попасть бы, Алена. Че это вы? Зачем? Это же менты. Иваныч, Лешка, ты заряды притащила? Нет, где они? Я сейчас туда же, из этой же трубы. Женька, вот так вот этим гадом будут знать. Это Гузель. Всем было совершенно наплевать на лежащее почти под ногами тело в грязно-сизом бушвате, из-под которого расплывалась на снегу алая лужа. Матюшкин испуганно выглядывал из кабины. Не сразу, но удалось Владимиру всех угомонить. Эта быстрая и жестокая расправа над дорожным постом как-то произвела на всех сильное впечатление, как будто они в бою одолели серьезного противника. Все уже, оказывается, кроме Владимира Женьки Ивановича, знали про приключения Гузели на этом посту по пути в Аршанск, и, конечно же, нисколько не сочувствовали покойным. Перебивая друг друга, обсуждали только чисто технические детали. То, как, оказывается, задирает ствол пулемета при стрельбе, очень трудно прицельно попасть, и, конечно, Лешкин зачетный выстрел. Девчонка выглядела, как именинца. Ну так... Хотя деды в норе показали, как пользоваться РПГ всем, тем не менее, без практики это была только теория. И они тогда торопились. А сейчас вот так вот, между делом, она, Лешка, показала всем, как это выглядит в натуре. Причем так удачно. Алена гордилась собой просто немеренно. Тем более, что она сама не ожидала, что так углушительно грохнет. И поначалу сама же, честно говоря, обалдела от эффекта. Но в ушах звенеть достаточно быстро перестала. Про свой испуг она никому не сказала. А эффект вот он красиво развороченный с горящими внутренностями вагончик. Наглядно. Попала она в него больше случайно, но ведь попала же. Уж очень хотелось произвести впечатление на Володю. Наконец все поутихли. Владимир отобрал у Женьки уже притащенный им из Кунга гранатомет сумку-переноску с гранатами. Несмотря на то, что произошедшее можно было считать первым и удачным боестолкновением Сванопотама и его экипажа с противником, он счел нужным строго отчитать личный состав. Прямо тут, возле борта, рядом с остывающей тушкой полицейского капитана. Досталось всем. Гульки за то, что заранее не предупредила именно его, как командира экспедиции, о сути претензии к ментам, о их количестве и оснащенности, что позволило бы заранее выработать план и подготовиться. Все эти спонтанности до добра не доведут. Алене за выстрел без команды. Леоноре и Наташе за малоприцельную стрельбу, из-за которой просеяли пулями чуть не весь пост, чуть не все вагончики, а вбежавшего длинного мента едва попали. Женьки за то, что также открыл стрельбу без команды, и за то, что покинул кабину машины, а вдруг бы пришлось резко стартовать. Себя же Владимир тоже отругал. Про себя, конечно же. За то, что пустил на самотек всю эту разборку с ментами, что заранее не выспросил Гузель о дороге и о возможных на ней встречах. За то, что дисциплина в его экипаже как какой-то в атаке разбойников. Ну и, наконец, за то, что они за все это время, торопясь, так и не опробовали свое оружие, от пулеметов до гранатометов. Благо вот сейчас этот случай подвернулся. И только Иваныч, который был вообще не при делах, остался без выговора. И Матюшкин, который бледный весь, как был в кабине, так и сидел в ней. За что, в общем-то, даже удостоился похвалы. Никита Матюшкин, собственно, сидел, как сидел в машине, лишь когда все уже закончилось. Вылез размяться на снег, бледнел и старался скрыть дрожащие руки, совсем не из-за зрелища расправы с ментами. Ментов он тоже презирал, считал кровопийцами и нисколько им не сочувствовал. Но и новая эта команда, в которую он так неожиданно для себя попал, тоже не вызывала в нем теплых чувств. Толпа отмороженных девок, зверьки-подростки и сам Владимир в образе сутенера, вызывающий даже некоторое покровительственное сочувствие, и вдруг оказались всех хладнокровными убийцами. Да, среди расстрелянных в арсенале сослуживцев у Ильи не было, не только близких друзей, но и, собственно, приятелей. Но, тем не менее, то, с какой изощренной жестокостью было совершено их убийство, вызвало у студента шок. Хорошо еще, что в экипаж не вошла та татуированная тетка, которая была в этом убийстве заводила. Ее Матюшкин после всего этого откровенно боялся. В общем, хотя его самого при бойне в арсенале оставили в живых, Он понимал, что это совсем не от хорошего к нему отношения, и не из гуманности, а из... чисто благодаря случайности. Ну и из-за того, что он им помог потом разобраться, где что лежит, что упростило грабеж арсенальских запасов. Не найди утром Кэпа его порнографическую тетрадь, не озлись на него из-за этого, и потому не поставь его охранять, и без того прикованного к батарею сутенера лежать бы Матюшкину вместе со всеми в кровавой куче в актовом зале». Так что с этой бандой он был по необходимости и в силу безысходности своего положения, без всяких там к ним теплых чувств, и именно потому, когда началась стрельба, и пацан, схватив автомат, выпрыгнул из кабины, у него возникло сильное желание сейчас же запереться в кабине броневика, и благо ключ был в замке зажигания, стартануть вдаль, оставив новых знакомцев на дороге. В принципе, вполне могло получиться. Когда он понял, что в кабине он один и ключ в замке, у него от ощущения этой рискованной возможности затряслись руки и бросило в пот. Всего-то захлопнуть дверь, повернуть ключ зажигания и газ в пол. И прощайте, чертова банда убийц. Он даже потянулся было захлопнуть уже дверь, когда вспомнил, что там в Кунге девки и куча оружия. Что с ними-то делать? На ходу они ему тоже ничего не сделают и машину не остановят. Ну а потом? Как их отмороженных мороженых выкуривать из бронированной коробки? Если только не останавливаясь, гнать к какой-нибудь части, которые дислоцировались рядом с Аршанском, и там сдаваться. Ну и там, ворвавшуюся в расположение машину, наверняка воспримут как нападение, и с кунга наверняка начнут стрелять, и вместо помощи можно схлопатать гранату в кабину. Нет, нафиг, нафиг. Эти соображения, пулей промчавшиеся в его голове, остановили его. Он почувствовал прихлунувший к лицу жар. Можно не рисковать, не надо рисковать. Нет, он был совсем не герой, Никита Матюшкин. Он даже паркуром никогда не занимался и не любил играть в футбол и другие травмоопасные игры. И потому, когда благодаря этим вот соображениям отпала возможность рискнуть, он почувствовал громадное облегчение. Ну а потом, когда Владимир выстроил весь экипаж и он сообразил, что в Кунге-то никого не осталось, он уже внутренне демобилизовался и на то, чтобы рискнуть, уже просто не хватало решимости. А, ну к черту, пусть идет как идет. Он даже выпрыгнул тоже на дорогу, как бы отталкиваясь от соблазна запереться в кабине и стартануть, оставив новых знакомцев, убийц с носом. А они, Владимир Женько, заметив его слегка неадекватное состояние, списали это на трусость. Трусость это и была по сути. Вот только не трусость от соучастия в очередном убийстве, а трусость отказа от резкого изменения своей собственной судьбы. Была была перед студентом возможность взять свою судьбу в свои руки, но он, как и многие бы сделали на его месте, все же решил плыть по течению. Так, в конце концов, проще. А Владимир и экипаж так и не узнали, что они только что рисковали остаться на зимней дороге без машины, с легкой стрелковкой и даже без верхней теплой одежды. Поразмыслив, Владимир решил, что нет худа без добра, и раз уж такая случайность подвернулась, надо действительно провести учение своего рода боевое слаживание. Отстрелять все пулеметы, благо патронов было более чем достаточно, ну и по желанию шарахнуть еще и из гранатометов. Это решение вызвало шквал восторгов. Трястись в Кунге уже поднадоело, а тут такое, что не говори развлечения. Еще целых три нетронутых вагончика, плюс ржавая железная будка с пулеметом. Чем не цель? В общем, вскоре зимний лес наполнился треском очередей и редким уханьем гранатометов. Так что у деревенских, которым так удачно присосался было на снабжение полицейский пост, сложилось впечатление, что их менты, чтобы не сдохли, с кем-то всерьез сцепились на дороге. Лишь на следующий день пара смельчаков, отправившихся на разведку, принесла в деревню радостную вещь, что дракон, сосавший жизненные соки, реально и сдох. На посту не осталось ни одного целого вагончика и даже ржавая коробка МПОУ, получила два попадания из чего-то серьезного, оставившего в ее боку зияющие, воняющие, сгоревшие взрывчаткой пробоины. Двинулись дальше. Теперь перед ветровым стеклом при поднятом бронещитке торчал старый калечный плюшевый мишка, которого так и не нашли время починить, с полуоторванной лапой, с одним глазом и том, висевшим на ниточке. Амулет и подарок от Наташки, Женькиной сестры, притащенные теперь в кабину Аленой. Дома, то есть в норе, не нашлось подходящей пуговки или бусинки, чтобы сделать медвежонку оба глаза, и Алена собиралась починить его по дороге, если будет чем. Матюшкины выгнали в кунг, и теперь в кабине рядом с Владимиром выседала Лешка рядом с Женькой, невыносимо всю дорогу хваставшаяся, как она с первого раза почти не целись. Женька ехидно понервывал, хотя осознавал слабость своей позиции. Решив также отличиться, он выбрал мишень для РПГ самый дальний вагончик и с первого раза промахнулся. Дымная полоса от гранаты мелькнула над его заснеженной крышей и взрыв ухнул дальше, уже в лесу, что вызвало шквал насмешек от жестокой Алены. Сжав зубы, Женька перезарядил гранатомет и со второго выстрела все же влепил гранату в бочину вагончика, от чего тот ожидаемо разлетелся в дребезги. В общем, Женька реабилитировался в глазах всех, кроме Алены, продолжавшей осыпать его насмешками. Отстреляв еще несколько гранат, опробовав и муху, которая, несмотря на неоспоримо меньшую, чем гранаты РПГ мощность, понравился всем и меньшими габаритами, и меньшим грохотом при выстреле, и большим удобством прицеливания, отработав из всех пулеметов по указанным Владимиром целям, причем он взял на вооружение Женкину идею давать команду, с какого борта фрегата полить забрав автоматы покойных ментов, двинулись дальше. Чтобы не валять дурака, Владимир распорядился набить по дороге расстрелянные пулеметные ленты, в том числе от этого скучного и крайне неудобного на ходу занятия Алена и слиняла в кабину. Гузель сообщила, что дальше дорога кажется чистая до самого озерия, единственное, что нужно будет остановиться возле комплекса старых полуразрушенных зданий красного кирпича на минуточку, что у нее там друзья. Владимир тут же осведомился, какого рода эти друзья и не придется ли по ним также стрелять из гранатометов. Здания эти, эти он уже проезжав раньше по этой дороге знал, но всегда считал необитаемыми. Узнав, что там теперь обретаются интеллигентные бомжи, помогшие в отличие от ментов в гузеле он успокоился. Коммуна интеллигентных бомжей действительно была на месте и вся в сборе. Конечно, они и подумали показаться, когда поодаль остановился грозный броневик – В их понимании это могла быть только еще одна напасть в виде или представителей власти, или еще какой-нибудь банды, которым зачем-то понадобились приютившие их в сиротские руины. Какова же была их радость, когда их стало окликать в дверь по именам их недавняя знакомая Гуля. Все были здесь. Ребеспьер, Магирини, Растрелли, Скотник. Почему-то только сейчас она обратила внимание, какие они все грязные, как о них реально пованивает. Когда же они мылись-то последний раз? Тогда при первой встрече это как-то воспринималось как само собой разумеющееся. Пугливо поглядывая через ее плечо на броневик, они засыпали ее вопросами, но разговаривать было некогда. Она лишь сунула в руки старику историку коробку с сухпайками, изъятыми из арсенала, Магерини, пакет с сахаром и пачку чая, и сверху на коробку с пайками положила старенький ПМ с запасным магазином. «Нет, что ты, зачем бы нам?» – испугался бы Рыбеспьер, но скотник без колебаний забрал пистолеты и патроны, сунув в карман потрепанного пальто. буркнув, пригодится».